Эпилог. Два года спустя. «Я очень быстро. А потом поедем уже на твое это озеро», – заверила маму, которая отправилась со мной, чтобы посидеть в машине с внуком, пока я бы заглянула к Денису. Но как заглянула? Собиралась делать это в первый раз за последние два с лишним года. И то исключительно потому, что меня очень об этом просили свекры. «Сама бы я к бывшему мужу точно не пошла. Мне достаточно было новостей о том, что он более-менее пришел в себя после очень долгого пребывания в больнице. И сейчас вел исключительно затворнический образ жизни, не выходя никуда и не показываясь на людях. Я понимала, почему это происходит. к ранам душевным, комплектом шли и физические шрамы. Но с этим поделать я ничего не могла и, конечно, не собиралась. А сегодняшний приезд к Туманову воспринимала исключительно как разовую акцию». «Только ненадолго!» – напутствовала меня мама, протянув Виталику игрушку, которую он выронил. «Десять минут, не больше!» – заверила я ее и, выйдя из машины, направилась к пятиэтажке. Здесь располагалась квартира, которую мать и отец Дениса снимали для него, и где он сидел в темноте большую часть времени. У меня имелся свой ключ, но я все равно позвонила в дверь, прежде чем войти в обиталище Туманова. А когда все же открыла замок и переступила порог весьма мрачного жилища, у меня по спине мурашки побежали. «Я здесь», — раздался голос из темной комнаты, и я даже ненадолго застыла на месте, испытывая желание бежать. «Вреда тебе не причиню, Оля», — добавил Денис мягко, и я решилась. Дверь запирать за собой не стала, не было смысла. Прошла на звук, пытаясь проморгаться и привыкнуть к темноте. Как здесь обитал Дэн и еще не сошел с ума, старалась не думать. Хватит с меня впечатлений без этого. Я позвал тебя, чтобы извиниться. Проговорил Туманов, лица которого я разглядеть не могла. Оно было скрыто капюшоном от толстовки, в которой, судя по рассказам свекров, Денис практически жил. И попросить показать хотя бы фотографию нашего ребенка, добавил он едва слышно. Мама и папа на отрез отказываются это делать. Я снова замерла на месте, испытывая желание уточнить, фото какого именно ребенка он хочет видеть. Старшей дочери, которая за последние два года буквально поселилась в клинике лечения неврозов, или того нерожденного малыша, который погиб из-за нечистоплотности Дэна. Ведь Виталик, он только мой, и это неизменно. А потом поняла, кем я буду, если не отвечу хотя бы на эту крохотную мольбу человека, который сам опустился на то дно, от которого уже вряд ли оттолкнется, чтобы оказаться на поверхности. «Они выполняют мою просьбу, Денис», — ответила я бывшему мужу. «Но раз тебе настолько хочется его увидеть...» Вытащив телефон, я открыла фотографию Виталика и, немного посомневавшись, все же продемонстрировала Экрандену. И чуть не отпрянула, когда увидела, как лицо его светилось, а перед глазами моими появились уродливые багровые шрамы. «Их могло быть двое туманов», – выдавило, когда в горле застрял комок. «И наша дочь могла не попасть туда, где сейчас находится. Ты доволен тем, что мы заплатили настолько высокую цену за твою неверность?» Я ведь не хотела этого всего говорить. Но от вида того, в кого превратился Денис, у меня сами по себе вырвались эти слова. Потому что если бы он один пошел в это дерьмо, превратившись в затворника, к нему не было бы уже никаких претензий. Но от него пострадали наши дети. И Виталика я не дам в обиду ни при каком раскладе. Его Виталий зовут. Я знаю. От Вита. Жизнь. Прошелестел Денис. И, прикрыв глаза, что я видела, даже несмотря на то, что уже убрала телефон, прибавил. Спасибо, Оля. Это все, что мне было нужно. И гораздо больше, на что я смел рассчитывать. Больше я не буду тебе докучать. Туманов махнул рукой, показывая, что мне нужно уходить. Оставаться я не стала, и без того хотела лишь сесть в машину и уехать отсюда куда подальше. «Прощай, Дэн», — сказала я бывшему мужу напоследок и покинула его жилище. И когда закрывала дверь, мне почудилось, что я слышу приглушенные рыдания. На озере, куда так настойчиво пыталась зазвать меня мама, как оказалось, было организовано самое настоящее свидание. Мое и Клима. Со Стрельцовым мы в последнее время общались очень тесно, но никаких романтических шагов с его стороны я не наблюдала. Знала, что очень нравлюсь ему как женщина. Понимала, что он делает все для того, чтобы моя жизнь проистекала спокойно и умиротворенно. Но вот такого, чтобы мы, например, встретились вдвоем и посидели где-то за обедом или ужином, у нас не имелось. То Виталик был очень маленьким, то все какие-то заботы и дела. Мой новый небольшой бизнес, обсуждение вскользь, когда речь заходила о прошлом. Новости об Асиеде, Даже не новости, а их отсутствие, что было лишь к лучшему. Так что для наших отношений, которые вполне могли начаться, все никак не находилось времени. И, как оказалось, Стрельцов решил это исправить. «Ты все закончила?» – спросил у меня многозначительно Клим, отодвигая стул на небольшом пирсе, уходящем к воде. Имел в виду явно Дениса, ведь знал, что я сегодня ездила к бывшему мужу. Мама с Виталиком отправились на детскую площадку, расположенную неподалеку, сообщив, что пара часов у нас точно есть. И я расслабленно откинулась на спинку стула, на котором устроилась мгновение раньше. «Да, я все закончила», – ответила, не вдаваясь в подробности, когда Стрельцов расположился напротив. Он кивнул и, наполнив для нас бокалы, посмотрел на меня так, как смотрел уже довольно давно. Но что сейчас, в этот день и в этом месте, воспринималось совершенно по-новому. «Тогда давай крестим этот обед первым свиданием», – предложил он, подняв тост. «Мне хотелось радостно рассмеяться, но я сдержалась, потому что Клим был очень серьезен, и мне совершенно не хотелось, чтобы он посчитал, будто я над ним потешаюсь». «Давай, я только за» ответила хрипловатым от волнения голосом, после чего наши губы со Стрельцовым одновременно растянулись в довольных улыбках, тех самых, которые стали своего рода знаком. Все у нас только начинается…» В свое время я непомерно заплатила за то, что сотворили со мной муж и дочь. Но небеса были ко мне милостивы, оставив то бесконечно важное, что я хранила в душе – саму себя, мои ценности, Мой взгляд на мир, мою потребность видеть в окружении только светлые. Жизнь после развода продолжается. Я это знала совершенно точно. И эта жизнь обязательно вновь наполняется любовью, когда знаешь, ради чего и кого делаешь каждый новый вдох. Я знала.